Гирич, медсестра. Было другое, человек не хотел забыть в себе человека. Эта нравственная победа оказалась самой великой нашей победой в эту страшную войну, казалось, не оставляющую других чувств к тому, кто был одет в фашистскую форму, кроме ненависти. Женская память возвращала и возвращала меня на круги милосердия. Эмилия Алексеевна Николаева ушла в армию санинструктором, попала в плен, бежала из лагеря военнопленных в один из партизанских отрядов бригады имени Ворошилова. Когда у нас появились пленные, я после всего перенесённого, после лагеря, после пыток, после унижений, думала, что никакой пощады от меня им не будет. Как-то целую партию пленных пригнали. Мы с моей подружкой, она тоже по ихним лагерям поскиталась, без руки осталось. Говорим: "Ну чёрт, теперь мы над ними поизмываемся, как они над нами". Но нет, «Не так наш человек воспитан, не может ударить пленного, особенно если пожилой человек, не поднимается даже рука оскорбить». Вспоминает врач Минско-республиканской больницы Вера Иосифовна Хорева, в войну хирург. Вызывает замполит. «Вера Иосифовна, придется вам работать с немецкими ранеными, а у меня к этому времени уже были убиты два брата». «Не буду. Но, понимаете, надо». Я психологически не могу. У меня погибли два брата. Я видеть их не могу. Я готова их резать, а не лечить. Поймите же меня. Это приказ. Ну раз приказ тогда. Я лечила этих раненых, делала всё, что надо, но я очень переживала. Тогда я нашла у себя первые седые волосы, именно тогда. Я им делала всё, оперировала, кормила, обезболивала, всё как положено. Одно только я не могла делать это вечерний обход. Утром ты перевязываешь раненого, слушаешь пульс одним словом, делаешь что-то, а во время вечернего обхода надо поговорить с больным, спросить, как они себя чувствуют. Вот этого я не могла. Перевязать, прооперировать могла, а говорить с ними нет. Я так и замполита сразу предупредила: вечернего обхода я делать не буду. Из города Золотоноша Черкасской области пришло письмо от Екатерины Петровны Шалыгиной. Я воевала медсестрой, Помню первого немецкого раненого. У него началась гангрена, ему ампутировали ногу. И он лежал в моей палате. И вечером мне говорят: "Катя, иди посмотри своего немца". Я пошла, может, кровотечение или что, он проснулся, лежит, температуры нет, ничего. Он так смотрит, смотрит, потом вытаскивает маленький такой пистолетик. На. Он говорит по-немецки, а я уже не помню, но я поняла, насколько хватило запаса школьных уроков. На говорит: «Я хотел вас бить, но теперь вы бейте нас». Вроде того, что его спасли. К концу войны у нас был целый немецкий госпиталь. Было уже очень много немецких раненых. И вот я не забуду, как их, легко раненые, стаскивали мертвецов с пятого этажа. Они вытягивали их за ноги и спускали по ступенькам вниз. А ведь они рядом лежали. Это были тоже немцы, как и они. А ты видишь, как он его подтащит к лестнице и бесцеремонно ногой вниз. И нас это поражало, что... хотя это были наши враги когда врага можно было рассмотреть в лицо они спрашивали кто же он как мог творить такое ведь тоже человеком рождён это был трудный и мучительный вопрос но они задавали и задавали его себе каждая и проникая в пережитое изведанное прочувствованное и сохранённое имя мы обретаем новое понимание добра подвига ненависти жестокости и любви Из письма москвичке Марины Анатольевны Флюровской, старшего лейтенанта политработника. Когда я ещё в школе училась, была пионеркой. К нам в гости приезжали немецкие школьненьки. Мы ходили с ними в театр, мы с ними пели. Я одного немецкого мальчишку запомнила. Он так хорошо пел, и вот всю войну думала: а что если встречу его и узнаю, неужели он тоже среди них? Я такая эмоциональная, с детства очень впечатлительная. Однажды иду по полю, Только бой прошел, и мне показалось, что он лежал среди убитых. Ну такой похожий молодой парень. Молодой пшеница лежит и в небо смотрит. Я долго над ним стояла, и все равно трудно было поверить. Накручивает, накручивает магнитофонная лента. Рассказ за рассказом. И все как бы соединяется в одну человеческую судьбу. Лилия Михайловна Будко, старшина, хирургическая медсестра. Привезли одного немецкого раненого. Мне кажется, что это был лётчик. У него было перебито бедро и началась гангрена. Какая-то взяла жалость и ничего не просит и ничего не делает. Я немного немецкий язык понимала, спрашиваю его: "Пить дать?" Нет. Раненые знали, что в палате немец лежит. Он отдельно лежал. Я иду, они возмущаются. Так вы врагу воду несёте? Нельзя так. Там вы друг друга убиваете, а тут Надо хотя бы последние минуты человеку облегчить. Нога вся у него синяя, ничего уже нельзя сделать. Зражение моментально сжирает человека. Человек сгорает за сутки. Даю я ему воду, а он на меня смотрит и говорит: "Гитлер капут". А это 42-й год. Мы под Харьковом в окружении. Я спрашиваю: "Почему?" "Гитлер капут". Тогда я ему говорю: "Что это ты так думаешь и говоришь сейчас, потому что ты здесь лежишь?" А там вы убиваете. Он: "Я не стрелял, я не убивал, меня заставили, но я не стрелял". Все так говорят, когда в плен попадают. И вдруг он меня просит. Я очень, очень прошу Фрау и даёт мне кучу фотографий. Показывает, что вот его мама, он, его братья и сёстры, красивая такая фотография. На обратной стороне он пишет адрес. Вы будете там, будете. И это говорит немец в 42 году под Харьковом. «Так вы бросьте, пожалуйста, это в почтовый ящик». Он написал адрес на одной фотографии, а там был полный конверт. И я эти фотографии долго с собой возила, переживала, когда они при бомбежке пропали. Со слов Нины Петровны Саковой, лейтенанта фельдшера. «Я была старшим фельдшером в танковом полку. У нас 34-ки, они очень горели, очень страшно. Я до этого не слышала даже выстрела из винтовки». Где-то один раз далеко-далеко в -далеко Бамбиле, когда мы ехали на фронт, так мне казалось, вся земля дрожит. 17 лет было, только техникум окончила. И так получилось, что я приехала и сразу в бой. Вылезла из станка пожар, небо горит, земля горит, железо горит. Здесь мёртвые, а там кричат: "Спасите, помогите". Какой на меня ужас напал. Я не знаю, как я не побежала, как я не удрала с поля боя. Это же так страшно, что слов таких нет. только чувство. Я раньше не могла, а сейчас уже смотрю фильмы о войне, но всё равно переплачу. Дошла до Германии, всё помню. Первое, что увидела на немецкой земле самодельный плакат у самой дороги. Вот она, проклятая Германия. Мы вошли в посёлок, там одна старуха осталась. Они всё бросили и удрали, их убедили, русские придут, будут вас рубить, колоть, резать. «Я ей говорю, этой старухе, мы победили!» Она заплакала. «У меня два сына в России погибло». «А кто виноват? Сколько у нас погибло? Кто хотел войны? Мы или вы?» Она говорит. «Гитлер». «Гитлер сам не решал. Это же ваши дети, мужья!» Она тогда молчит, может, даже и не верит. Она сама не видела, а моя мать умерла в войну от голода. У них ни соли, ничего не было, а брат лежал в госпитале тяжело раненый. Одна сестра дома осталась». Она писала, что когда вошли наши войска в Ориль, она всех военных девушек за шинель хватала. Ей казалось, что я обязательно буду там. У нас мужчин в роду почти не осталось. Написаны и собраны кем-нибудь свидетельства немецких солдат и офицеров, подобранных на поле боя нашими санинструкторами, вылеченных нашими врачами в наших госпиталях ещё тогда, когда шли бои, или немецких детей, кормившихся в 45-ом возле наших походных солдатских кухонь. Что помнят они? Помнят ли о кусочке сахара, протянутом им советским солдатом, у которого их отцы, старшие братья саж гledem убили ребёнка и издевались над его женой? Если не помнят или не хочет помнить тот, кто брал, то помнит те, кто давал. И за него, и за себя помнят. Из воспоминаний санинструктора Софии Адамовны Кунцевич. Перешли границу, родина освобождена. Я не узнавала солдат. Это были другие люди, все улыбались. На дне чистые рубахи, откуда-то цветы в руках. Таких счастливых людей никогда больше не видела. Я думала, что когда мы войдём в Германии, то у меня никому пощады не будет. Столько ненависти скопилось в груди. Почему я должна пожалеть его ребёнка, если он убил моего? Почему я должна пожалеть его мать, если он мою повесил? Почему я должна не трогать его дом, если он мой дом жёг? Почему хотелось увидеть их жён, их матерей, родивших таких сыновей, как они будут смотреть на в глаза? Всё мне вспомнилось и думаю: кто же будет со мной с нашими солдатами? Мы всё помним. Пришли в какой-то посёлок. Дети бегают, голодные, несчастные. И я, которая клялась, что всех их ненавижу, я соберу у своих ребят всё, что у них осталось, что осталось от пайка, любой кусочек сахара и отдам немецким детям. Конечно, я не забыла. Я помнила обо всём, но смотреть спокойно в голодные детские глаза я не могла. Ранним утром уже стояла очередь немецких детей около наших кухонь. Давали первое и второе. У каждого ребёнка через плечо перекинута сумка для хлеба, на поясе бидончик для супа и что-нибудь для второго: каши, гороха. К населению у нас не навести не было. Я же вам говорю, мы кормили детей, даже гладили Вот эта женская гладили пронзает меня как током, потому что погладить это совсем не то, что покормить. Это уже пожалеть. У них и на это хватало сил. вспоминает Вера Павловна Бородина, младший сержант, телеграфистка. Немцев пугали, что мы звери. Они топились, перерезали себе вены целыми семьями. Мы их отхаживали. Остановились в одном доме. Пусто. Хозяев нашли на чердаке мать и дочь. Они повесились, потому что их убедили, что как только придут русские, начнётся изнасилование, грабёж, убийство, сибирь, лагеря. И вдруг этого ничего нет. А им было известно, во что превращён Сталинград, во что превращена вся Россия. Им показывали в кино, и они, конечно, предполагали, что всё это кончается теперь на немецкой земле. Для них было удивительным отсутствие у нас вместе Раз зашли в дом, хотели чаю попить. Много домов стояло пустых. Они все бросали и убегали. Мы давай искать чашки. Находим сервиз и видим рисунок наш. Знакомые, класские такие. Читаем. СССР, город Одесса. Мы так чай и не попили. Анастасия Васильевна Воропаева. Ефрейтор, прожектористка. Все видели, что они творили на нашей земле. И мы хотели посмотреть на их матерей, жен, детей, детей. Какие у них матери, жёны, дети, что они собой представляют. Хотя мы знали, что это люди, но мы хотели на них посмотреть после всего. И вот уже Германия. Мы с подругой едем на велосипедах. Идёт женщина, по-моему, трое детей у неё, двое в коляске, один с ней за юбку держится. Она такая измученная. И вот вы понимаете, она поравнялась с нами, стала на колени и вот так вот кланяется. Мы не поймем, что она говорит. Она в грудь нам показывает, где сердце, и на детей показывает. В общем, мы поняли, она плачет, кланяется и благодарит нас, что ее дети остались живы. Это же была жена чья-то, чья-то мать. Вы представить себе не можете дорог победы. Шли поляки, французы, чехи, болгары, все освобожденные узники, тележки, узлы с национальными флагами. Все перемещались, каждый шел в свою сторону, все обнимали нас. Из города Пинска написала Ксения Климентьевна Белко. Исполнилось мне 19 лет. Принесли повестку, явиться в райисполком, взять с собой на трое суток продуктов, пару белья, кружку, ложку. Это называлось мобилизация на трудфронт. Привезли нас в город Новотроицк Оренбургской области. Стали мы работать на заводе. А морозы стояли такие, что пальто в комнате замерзало. Возьмёшь, оно тяжёлое, как полотно. Четыре года без отпуска, без выходных работали. Ждали и ждали, когда война кончится. В три часа ночи шум в общежитии пришли директор завода и остальное начальство. Победа! А я встать с койки не могу. Меня поднимают, а я назад падаю. Целый день меня поднять не могли. Что-то такое от радости случилось. Когда я на следующее утро вышла на улицу, мне хотелось каждого обнять и поцеловать. Сердце было переполнено добром к людям. Вот такими они вышли из войны, в свою жизнь после войны. И не только о себе говорила фельдшер Лидия Васильевна Ананенко. Война кончилась, и мы вдруг поняли, что надо учиться, что надо замуж выходить, детей рожать. Что война это ещё не вся жизнь, и наша женская жизнь только-только начинается. А мы были очень уставшие, душой уставшие. Как мы отсчитываем свою жизнь? Обычно делим её на время до первой любви, до первого ребенка, до института, после института. А у них к этим отметкам человеческой жизни всегда прибавляется слово «война» с обязательной приставкой «до» или «после». Что до войны было, что войну, что после войны пережила. Москвичка Нина Павловна Шалова. Войну комсорг стрелкового батальона. Кончилась война. У меня подруги спрашивают, кем ты будешь? А мы в войну так наголодались, Мы говорили, что наестся хотя бы один раз досыта. У меня мечта была: получу первую послевоенную зарплату и куплю ящик печенья. Кем я буду после войны? Конечно, поваром. И до сих пор работаю в общепите. Из письма, которое пришло от родистки разведчицы Натальи Арсеньевны Мельниченко. И сейчас еду в поезде, стучат буфера, а мне кажется, что у меня раскрывается парашют. Я прыгаю. Первые годы после войны каждую ночь прыгала с парашютом. Каждую ночь кричала. И помню, не знаю, рассказывал ли кто-нибудь вам об этом, как мучила долгая тоска, тоска по тем людям, с которыми войну прошла. Как будто из семьи вырвалась, родных людей бросила. Смею утверждать, что тот, кто прошёл войну, другой человек, чем все. Эти люди понимают жизнь, понимают других, они боятся потерять друга, особенно у разведчиков это чувство развито. Они знают, что такое потерять друга. Ты где-то бываешь и сразу чувствуешь, что это фронтовик. Я узнаю сразу. А в первых послевоенных годах вспоминает подпольщица Тамара Устиновна Воробьёва. В институте я ещё раз узнала, что такое человеческая доброта. По ночам преследовали кошмары: эссесов целая собак, последние крики умирающих. Врачи запретили учиться, но девочки-соседки по комнате сказали: чтобы забыла про врачей, и установили надо мной негласное шерство. Каждый вечер они по очереди тащили меня в кино, на комедию. Хотела или нет, тащили. Комедии было мало, и каждую смотрела по стой раз. Кошмары отступили, смогла учиться. Тамара Устиновна стала юристом, кандидатом наук, живет сейчас в Киеве. А партизанка Вера Иосифовна Одинец долго не могла видеть спаханную плугом землю, Я казал, что это следы недавней бомбёжки или обстрела. Утром я понимала, что война кончилась, а тело всё, весь организм помнил. Организм забывал медленнее. Вот это я даже не могу рассказать. Невозможно словами передать. Чувство голода, например, и страха я не могла забыть годами. Войну наше поколение забудет только тогда, когда умрёт. И почти у каждой рефреном Я помню, как в день победы все плакали и кричали: "Нет, нет, войны больше никогда, никогда не будет!" Антонина Антоновна Лычаная, сержант технической службы, метеоролог. Не скоро, но всё-таки дождались они своих праздников. Людмила Михайловна Соколова, подпольщица. Моя должность сразу после войны и потом долгие годы заместитель начальника областного отдела искусств. Она была продолжателем бое Мы вошли в помещение областного полкома, где не было ни единого стула. А работать надо же. Где достать стулья? А потом ещё я решила, что если это искусство, то обязательно нужно пианино. Нам помогла одна из воинских частей. А это уже было на двадцатилетие Победы. У меня возникла идея создать при нашем дворце профсоюзов клуб военных подруг. Найти этих женщин, собрать вместе, связалась с вынокоматами, выписала десятки адресов. И вот мы встретились. И если бы вы присутствовали там, то тоже бы плакали. В зале все плакали, и каждая спрашивала, как вы меня нашли, где вы обо мне узнали. О них вспомнили, может быть, первый раз, через 20 лет. Я помню, в этот вечер была очень занята и не могла их встречать у двери. Потому что, как всегда, у культработника то экран заело, то кто-то из выступающих не пришел. А наши работники время от времени звали меня к окну. Вы посмотрите, Людмила Михайловна, на улицу. Посмотрите, что там делается. Нарядные женщины в костюмах с наградами группами шли к дворцу профсоюзов. Был прекрасный солнечный день. Это был день победы. И они шли, транспорт останавливался, все смотрели, что это за женщины, откуда. А женщины шли вдвоём, втроём. Они созвонились. Вы получили, а тебе пришла открытка? Для меня это был счастливейший день. И они сейчас вспоминают и говорят: что это был самый счастливый день в их жизни. У дверей я поставила очень симпатичную женщину и сказала, чтобы она пропускала всех, у кого есть приглашение, и у кого нет. Здесь не могло быть одному, да другому нет. Этого я больше всего боялась. В своём выступлении извинилась перед теми, у кого не было приглашения. Если кто-нибудь не получил наше приглашение, всё равно его здесь ждали. Был полный зал, люди сидели, на приставных стульях многие стояли и все плакали, что их оказывается не забыли. Что же такое наша память? Даль писал в своём словаре, что это способность помнить, не забывая прошлого, но тут же добавил, что это не просто способность помнить, но свойство души хранить сознание о былом, хранить ту тонкую цепочку, что идёт от человека к человеку. Из письма Тамары Ивановны Кураевой из Крымского посёлка Фрунзенское Когда я начинаю рассказывать о войне, то тут же хочу перестать говорить, тут же хочу забыть. Узнали мы такое, что лучше бы нам никогда не знать. Без этого знания легче было бы ражать детей и верить в их счастье. А теперь так сожмётся сердце, когда читаешь газеты, когда смотришь программы время. Даже когда это кино, всё равно не могу спокойно слышать свист бомб и снарядов, потому что видела, как умирали люди. И когда я читаю сейчас, что где-то война, что где-то опять убивают людей, мне хочется кричать во весь голос, на весь мир. Нет, нет, этого не должно быть. Зачем же мы тогда мучились? Зачем умирали весной такие молодые ребята? Помню, что весной, особенно когда сады цвели, терять людей было труднее всего. Два с половиной года я была на фронте, была военной медсестрой. Тысячи перевязок сделали мои руки. Давала кровь, плакала, когда умирали. Приведу только один пример, как мы уставали. Однажды пошла перевязать косынку, перевязала, прислонилась к оконной раме и забылась. Очнулась и чувствую себя отдохнувшей. Встречает меня врач и начинает ругать. А я ничего не понимаю. Только когда он ушёл, но перед этим дал мне три наряда в не очереди, моя напарница объяснила, в чём тут дело. Я отсутствовала больше часа. Оказывается, я уснула.